Разряд был такой знакомый и одновременно чужой. Тело Тима поглотило его. Внутренние молнии довольно заурчали, получив нежданную подпитку. Но вот человеческие органы не так просто усваивали электричество. Перед глазами Тима все померкло. Свет вдруг стал серым, а потом и вовсе потух. Сколько он был без сознания, Тим так и не понял. Сперва он услышал голос. Знакомый. Это Назар, подумал Тим. Но звук словно идет из стеклянной банки. Или это я нахожусь в банке? Нет, в клетке. Я в клетке. Мысли Тима путались, но он приказал себе открыть глаза. Яркий свет больно резанул по нервам, отдаваясь гулам в висках. Тим застонал. Очнулся. Назар стоял по ту сторону сетки. Он подошел ближе, почти уперся носом в клетку. Наклонился, чтобы рассмотреть Тима. «Как самочувствие?» Вместо ответа Тим попытался сесть и застонал. «Тише, тише. Дай организму время на восстановление. Что произошло?» Тим сглотнул. «Что он мог ответить на этот вопрос?» что чудища разговаривали с ним, что он подозревал Назара в нечистой игре, что пришел сюда за доказательствами. Тим дернулся, приподнялся на локте и повернул голову в сторону каталки с детенышем. Боль прострелила затылок. В глазах на миг потемнело, но уже через секунду зрение вернулось. Каталки на месте не было. «Где она?» Прохрипел Тим. Она? спросил Назар. И его вопрос перешел в хохот. Ай да Тим, ай да молодец! Широко улыбаясь, Назар сощурился и игриво подмигнул. Да ты не так прост!» Тим молчал. Значит, успел поговорить с ними. Тим зло скрипнул зубами. Ему хотелось выплюнуть обвинение в лицо Назару, но какой в этом толк? «Так, парень, ты смышленный, поэтому предлагаю успокоиться, подумать и спокойно вернуться к занятиям». У Тима едва глаза не вылезли из орбит от удивления. Он разоблачил директора, вломился в тайную лабораторию, и ему предлагали вернуться к занятиям. Назар протяжно вздохнул. «Но кто не застрахован от ошибок?» «Вы украли их, детеныша», — сказал Тим, «просто чтобы услышать это самому». Назар спокойно кивнул. «И прежде чем записывать в злодея, посмотри на меня». Назар широко расставил ноги и раскинул руки в стороны. «Кто я?» Я человек, homo sapiens. Я буду защищать свой вид. Буду стоять на страже мира в полисе. Буду охранять спокойный ночной сон горожан. Но это иногда не так просто. Например, когда по улицам шастают чудища размером с микроавтобус. Они ничего плохого не делали, выкрикнул Тим. «Правда? Ты уверен? А как же твои родители?» Тим задохнулся от нахлынувшей ярости. Зато это придало ему сил. Он потряс головой и все же сел. «Как вы смеете говорить мне это?» «Но ведь это факт. Ты и твоя семья пострадали от чудищ. Как никто другой ты должен быть на моей стороне». Он сказал, что невиновен. «Он? Значит, ты веришь не представителю своего вида, а лохматому пришельцу из иного мира?» Назар прошелся взад-вперед, вдоль стенки клетки. Тим сверлил его взглядом, хоть и глядел снизу вверх. «Брось, Тим. Ты ведь прекрасно понимаешь, кто виновен в обрушении твоего дома. Ты всегда это знал». Именно поэтому ты бродил по ночному полюсу каждую ночь, обыскивал подворотни, забирался на крыши. Ты искал их, так ведь? Протянул Назар. Чтобы отомстить. На последнем слове Назар хлопнул в ладоши так громко, что Тим вздрогнул. И я даю тебе такую возможность. Просто продолжай работать со мной. Жгучая ярость бурлила внутри Тима. Ему хотелось наброситься на Назара, потребовать объяснений, накричать на него за обман, за то, что знал обо всем и молчал. Но у него не было сил, даже чтобы встать. «А я ведь был там, в ту ночь», — задумчиво сказал Назар. Тим замер, ловя каждое его слово. «Чудище!» проломила стену дома. Это какая же силища должна быть в нем. М -м -м. Чудищу ничего отряхнулась и убежала. А вот дом строение не выдержало, подъезд осел, Пострадали люди. Тиму хотелось выть от безысходности. Так кто виноват в этом? Разве не клыкастые монстры? Назар помолчал, давая Тиму время успокоиться. Ты сильный парень, довольно хорошо управляешься с молниями. Правда, для этого тебе нужна помощь, управляющей водой. Но это ничего. Я планирую использовать мелкую тварь, как наживку. На нее наверняка прибежит кто-то покрупнее. Так что твоя помощь будет, кстати. А если нет. То Ксения Львовна давно мечтает заглянуть малышки внутрь. Они принадлежат к другому виду, более сильному и опасному. Случись с ними конфликт. Что человек сможет противопоставить этим супермонстрам? Вот поэтому и нужно изучать их, перенимать их силу. А ты сопли развесил тут. В благородство решил поиграть. «Они придут за ней», — прошипел Тим. «Вот только их будет много, и они отомстят за похищение ребенка. Они грозились сжечь полис, оставить от него только кучу пепла», — Назар хмыкнул. «Если их будет много, это мне только на руку. Наверняка есть еще разновидности силы» которые я не успел получить. Так ты со мной? Нет. Назар сокрушенно покачал головой. Эх, хлопнул он себя по бедру. Такой талант пропадает. Ну да ладно. Думаю, Ксения Львовна и к тебе внутрь не откажется заглянуть. Тим похолодел от новой волны ужаса. Он уже представил себе Ксению Львовну с острым скальпелем в руке. Назар усмехнулся, но его улыбка быстро превратилась в оскал злобного хищника. «Хам!» — гаркнул Назар, и Тим со всем телом. Назар пошел к выходу, заливаясь смехом. и Его хохот еще долго был слышен Тиму, и с каждой секундой он становился все более безумным. Тим выдохнул и устало откинулся на спину. В лаборатории было тихо, никто не ходил за стеной, не приходил проверить Тима. Школьный подвал казался брошенным. Кричать было бесполезно, до ближайшего жилого дома не докричаться. Тим попытался встать, но тело все еще отказывалось работать исправно. Тогда Тим расслабился и уставился в потолок. Тот был виден через ячейчатый узор решетки. Да и ничего интересного там не наблюдалось. А Тиму так хотелось бы отыскать там ответы. Детеныша он не спас. А Назар наверняка не собирался возвращать того родителям. И договариваться с чудищами Назар не станет. Он скорее решит попробовать победить чудищ человеческим оружием. Кто победит в таком случае, Тиму совершенно не хотелось знать. В полисе развернется ужасное побоище. Город в таком случае наверняка сильно пострадает. Погибнут тысячи людей. А Назару лишь бы поиграть в войнушку. Тим застонал от осознания собственного бессилия. Он глянул мельком на дверь. Та была все так же закрыта. Клетка довольно гудела, напоминая, что все еще опасно. Да и выберись Тим из ловушки, чтобы это изменило. Что я один смогу сделать? Тим повернул голову набок. Твердые доски настила, больно впивались в кожу. Теперь он глядел на ряды непонятного оборудования. Странные аппараты подмигивали ему лампочками. Те сливались в ровненькие рядочки. Совсем как окна домов издалека, — усмехнулся Тим. Он вспомнил собственный дом, представил бабушку на кухне у плиты, занятую приготовлением ужина. Пюрешка или макарошки, — мечтательно зажмурился Тим. Но он тут же вспомнил огромного монстра с длинной черной шерстью и голубыми молниями в глазах. Чудища наверняка лучше него управлялись со своими способностями. Они имели с ними дело с рождения, а еще они точно были сильнее. Тот с молниями точно может перегрузить электрическую систему полиса. Город останется без электричества. Ладно, простые люди, но будут обесточены больницы. Кто-то может лишиться жизни сразу же. Другой зверь устроит потоп, а его друг сотни пожаров в многоэтажках. И что противопоставит им Назар? Танки? Тим собрался с силами и перекатился на бок. Скрипнув зубами от натуги, он приподнял руку, пошевелил пальцами, размял кисть. Нет, этого нельзя допустить, прошипел сам себе Тим, сделав еще усилие. Тим сел, огляделся. Нужно было придумать, как выбраться из клетки. «Так, она под напряжением. Прикасаться к ней нельзя. Это я проверил. А если попробовать молниями?» Тим собрал в ладони несколько голубых искорок, скатал их в клубок, налил силой. Легким движением Тим швырнул голубой клубок в стену клетки. Он помнил, что его молнии долго не жили без связи с пальцами. Но стенка была совсем рядом. Клубок врезался в сетку и разлетелся по сторонам искрами. Сетка шипела и плевалась уже собственными белыми всполохами. Тим прикрыл глаза, а когда посмотрел на сетку, не заметил ни дыры, ни иного повреждения. Хм! Тим огляделся по сторонам. Хлопнул себя по карманам, пусто. У него не было ничего, только одежда. Но Тим подозревал, что, швырни он на сетку футболку, та легко загорится от высокого напряжения, начнет дымить, и тогда Тим задохнется. Тим отмел и этот план. Продолжая вертеть головой, Тим думал, думал, думал. Он вспоминал, что успел изучить об электричестве его свойствах. Проводники, полупроводники, бубнил Тим, и тут его взгляд упал на настил. Стоп, дерево не проводит электричество. Может, Тим и не был в этом уверен, но сейчас он сидел на досках и был невредим. Еще минут десять у Тима ушло на то, чтобы оторвать доску от общей конструкции. Затем он, примерившись, стал бить по двери. Она показалась слабым местом у клетки. Тим взмог и уже считал и этот план глупым, когда дверь поддалась. Выбирался наружу Тим, стараясь не задеть края сетки. Было бы обидно вырубиться, почти сбежав. «Фу!» — с шумом выдохнул Тим. Через пару минут он свободно стоял у выхода из лаборатории. Ему показалось, что там даже воздух был прохладнее. "Я смог", воскликнул радостно Тим, но тут же захлопнул рот. В коридоре раздавались тихие шаги. Шаги неуверенные, словно кто-то крался. Но Тим их услышал, и, возможно, это спасло его. Сердце колотилось как бешеное. Выбраться из клетки и попасться у входа — такое невезение. Поэтому Тим не собирался сдаваться так просто. Перехватив доску из настила на манер дубины, Тим поднял ее повыше. «Свет бы включить», — мелькнула запоздалая мысль, но шаги говорили, гости совсем близко. Тим медленно отошел на шаг от выхода, и в тот же момент в нем появился... Алекс прохрипел Тим. Ты! Алекс испугался не меньше Тима. Не бойся, это Тим, пробасил Юрка из соседней комнаты, а из-за двери тут же выглянула Лиза. Что вы все здесь делаете? спросил Тим, переводя взгляд округлившихся глаз с Алекса на юрку. Тебя ищем. Едва слышно ответила Лиза. Она сейчас была такой бледной, что распахнутые глаза, казалось, занимали пол лица. «Отличное у тебя оружие! На мамон-то идешь? Или на медведя?» Алекс уже пришел в себя и понял, что опасность им не угрожала. «Я не знал, что это вы!» — буркнул Тим, опуская доску. Алекс прошелся вдоль клетки, не рискуя, впрочем, касаться ее. А Тим очень на это надеялся. Лиза, прошмыгнув в лабораторию, клацнула тумблером, и клетка перестала гудеть. Только теперь Тим осознал, что от низкого звука у него уже начинала болеть голова. Или то было от удара током. «Детеныш был здесь. Его держали усыпленным. Вон там стояли каталки», — выпалил Тим. «Ну, сейчас там ничего нет», — протянул Алекс. «Да они перевезли его куда-то. Назар собирается использовать ее как приманку. Он хочет поймать взрослого зверя. А меня они в клетке заперли, чтобы не помешал. Вы что, и теперь мне не верите?» Алекс скривился, но вмешался Юра. «Все мы верим, поэтому и пришли». «И почему же вы поменяли мнение?» — недоверчиво спросил Тим. Он еще помнил, как Карина и Марк заманили его в подвал. «Мы поговорили с чудищами», — просто ответил Юра. «Что?» «А ты думал, ты особенный?» — ехидно спросил Алекс. «И разговаривать они только с тобой станут?» Тим попятился от Алекса. Но вы мне не поверили. Да, но решили проверить. Мы ходили в тот особняк, о котором ты рассказывал, встрял Юра, чуя, что Алексу и Тиму далеко до взаимопонимания. Нас встретил огромный черный зверь. Как он только внутрь залез? Юра почесал затылок. Там были еще и другие. Все разные, тихо сказала Лиза. «Страшные такие. Глазами зыркали. Я думала, сожрут нас». «Но не сожрали», — раздражённо перебил Алекс. Лиза замотала головой, но было в её движениях что-то истерическое. «Чёрный повторил историю о похищении детеныша. заговорил Юра. «Мы пообещали, что попытаемся помочь, но они очень злы. И долго ждать не станут. Тим кивнул. Назары воробьева увезли куда-то детеныша. Вы знаете, что это может быть за место? Мы почти все время проводили в школе, покачал головой Юра. Чтобы случайно не показать свои способности людям. Не знаю, к какой организации относится это все, но у них наверняка есть еще недвижимость в городе. «Это должно быть что-то на окраине полиса, безлюдное место, подальше от чужих глаз и ушей». Можно посмотреть документы у Назара в кабинете», — подала голос Лиза. «Они все уехали, нам не помешают». «А где наши?» — спросил Юра и завертел головой, словно он мог не заметить в полупустом помещении своих одноклассников. Тим недовольно скривился. Они с Назаром. Карина слишком благодарна ему, да и остальные, наверное, тоже. Это они заманили меня сюда, если честно. Тим оглядел ребят еще раз. А вы на чьей стороне? Я отлично видел вашу преданность Назару. Лицо Алекса было непроницаемым. Лиза побледняла еще сильнее. И губы ее подрагивали. Юра растерянно хлопал глазами. Назар заигрался, сказал Алекс, и казалось, ему наплевать на это, никаких эмоций, только факты. Его нужно остановить, пока зверюги из другого мира не разнесли полис. О, Юра одобрительно кивнул и слабо улыбнулся. «Тогда идем в кабинет Назара», — махнул рукой Тим, бросил полюбившуюся доску и первым направился к выходу. Проходя полутемными коридорами, ребята так никого и не встретили. Школа, казалась спала мирным сном. Из столовой не слышалось звяканье посуды или шорох воды из крана. В гостиной не раздавались приглушенные голоса. Поднимаясь по лестнице, Лиза замедлила шаг и поравнялась с Тимом. Есть еще кое-что, что ты должен знать. Тихо сказала она. Тим молча кивнул. Лиза помялась, продолжая подъем по инерции, а потом выпалила, решившись. Это Назар виноват в том, что твой дом разрушился. Она поднялась еще на пару ступенек. Тим молчал, только сильнее сжал челюсти. В ту ночь Назар встретил черного монстра. У них вышел бой, хотя чудища первыми не нападали. Это Назар охотился за ними, пытался ранить кого-то и словить для экспериментов. Это Назар тогда швырнул черного монстра в стену твоего дома. «Но как?» — не веря, спросил Тим. «Может, Назар сильный и ловкий, но чудище просто огромное!» Лиза пожала плечами. «Я передала его слова!» «Пришли!» — объявил Алекс. «Юр, останься у лестницы! Вдруг не все они уехали!» Юра кивнул. Алекс уже заходил в кабинет директора. Дверь, как всегда, стояла распашку. Назар никогда не таился. И было понятно, почему. Стол его был пуст. Столешница поблескивала свежей полировкой. В ящиках отыскались безделушки и новая канцелярия. Шкафы были забиты энциклопедиями и справочниками по физике, химии, математике. «И где документы?» – спросил Тим. Алекс нервно прохаживался по кабинету от стены к стене. «Может, у него есть еще один кабинет?» Спросил Тим, но Алекс отмахнулся от дурацкого вопроса. «Сейф?» — наугад спросил Тим. И эта идея заинтересовала Алекса. Но, обшарив все стены и заглянув за картины, они ничего не нашли. «Может, он все держал в голове?» Устало предположила Лиза, присев на краешек стола. Алекс даже не посмотрел в ее сторону. Когда я приходил сюда, то стол был завален бумагами. Не носит же он это все с собой. Тим еще раз оглядел комнату. Мы еще там не смотрели. Лиза указала за шкаф со стеклянными дверцами. Может сейф за книгами? Ребята принялись остервенело выбрасывать книги на пол. Тиму, Было стыдно в глубине души, что они так обращались с источником знаний, но сейчас они очень спешили. «Точно!» — воскликнула Лиза. На одной из опустевших полок отыскалась их цель. Задняя стенка шкафа была не деревянной, а металлической, и на ней сбоку пристроилась цифровая панель. «Электронный замок!» с радостью воскликнул Тим. Именно на взломе таких ты специализируешься Алекс картинно вскинул бровь. Но азарт гнал Тима вперед, не давая возможности обижаться на подколке. Я просто могу спалить его. Тим поднял вверх указательный палец и на его кончике мигнул разряд. Он клацнул, схлопываясь и в воздухе запахло озоном. Давай! с восторгом поторопила Лиза. И Тим тут же приложил палец к цифровой клавиатуре. Громкий щелчок, запах плавленного пластика. Тим с замиранием сердца потянул дверцу, и та поддалась. Сейф был большой, и внутри была целая пачка папок. Одни пухленькие, другие тощие. «Нужно искать упоминания о недвижимости», — командовал Алекс перебирая папки, отбрасывая листки на пол один за другим. Там уже валялась груда книг с измятыми страницами. «Аренда склада», — прочитала вслух Лиза дрожащим голосом. Назвав адрес, она подняла глаза на Тима. «Это промзона. Жилые строения далеко от того места. Рядом только электрическая подстанция, но она автоматическая». Сотрудники туда лишь для ревизии приходят. И то только днем. Подходит, одобрительно кивнул Алекс. Выдвигаемся. Они бросились к выходу, но тут же наткнулись на гору в виде запыхавшегося Юра. По лестнице кто-то идет. Шепотом доложил он. Кто? Я не знаю, развел руками Юра. Я не стал ждать, пока они поднимутся. «Побежал вас предупредить!» «Карррр!» Раздалось из коридора. Пустые, заскучавшие за ночь стены с радостью подхватили звук и стали перекидывать его друг дружке эхом. «Аррр! Аррр! Аррр!» «Карина!» Одними губами сказал Тим. Алекс тут же оттащил всех от двери, и захлопнул тяжелую железную створку. Та закрылась с грохотом, и Алекс тут же повернул замок. «Она доложит о нас», — сказала Лиза. Алекс кивнул. «Дверь прочная. Без помощи она сюда не попадет». Ну и мы не выйдем», — раздраженно возразил Тим. Его продолжало нервировать то, что Алекс всегда действовал на свое усмотрение. Он даже не думал советоваться с остальными. «Что-нибудь придумаем!» «Ага!» — кивнул Тим. «А Карина потом прочтет наши мысли и предупредит Назара!» Алекс покачал головой. «Здесь не сможет! Марк защищает все здание от подобного рода считываний! Он делает это постоянно!» Это чтобы чудища нас не отыскали. «Но Марк же совсем слабый», — Алекс дернул плечом. «Не совсем. Просто все его силы уходят на поддержку защиты. Он почти не спит, и это отнимает у него огромное количество энергии. Сил у него просто не остается ни на что другое». Тим медленно кивнул, осмысливая новую информацию. Оказывается, он многого не знал о школе, о ребятах. Ему не доверяли, его не спешили посвящать во все тайны. Назар отправился устраивать ловушку для монстров. Он перевез туда детеныша. Может, он и Марка взял, чтобы их не обнаружили раньше времени, или чтобы спрятаться при необходимости от монстров. О, в дверь со стороны коридора забарабанили. Тим хоть и ожидал подобного, все равно вздрогнул. «Открывайте!» Голос с трудом пробивался через толстую панель. «Идиоты! Вы против кого пошли?» Возмущалась из-за двери Карина. Назар дал нам все, а вы смеете лезть в его дела? Да кто вы такие, чтобы мешать ему?» Ее можно как-то отвлечь, спросил Тим. И как работает ее сила? Она мысли читает, правильно? Вот прямо все или только сильные? Нет, покачал головой Алекс. Это слишком сложно. Она, конечно, сумеет что-то выудить, но для этого ей нужно сконцентрироваться. У нее лучше с животными получается договариваться. Тим кивнул он старался думать о родителях, о том, как они были счастливы вместе, и как они с Пашкой остались одни. Это каждый раз поднимало с дна души Тима глухую ярость, словно брошенный камень, гнилой ил с дна пруда. И Тим надеялся так не допустить Карину в определенные мысли. «Есть идея», — отрешенно произнес Тим. «Но ее нужно отвлечь». Алекс вопросительно глянул на Юру. Тот развел руками. Вдруг Лиза громко запела. «Один — это смерть, два — рождение, три — это ветер, четыре — свечение, пять — огонь, а шесть — вода, семь — веселье, восемь — беда, девять — десять, иди туда-сюда!» Она махнула руками, словно прогоняя Тима, затем зажала себе уши. И запела еще громче. Тим подозвал ребят к окну и указал на створку. Вот способ сбежать. Тебе жить надоело, вздернул бровь Алекс. Слишком высоко! Лестница пожарная далеко! Не допрыгнуть! Я и не по таким стенам лазил, заверил Тим. Юр, сможешь Алекса спустить на землю? Юра подошел вплотную к стеклу, выглянул наружу. «Один — это смерть!» — вещала Лиза. «Думаю, да». А себя Юра замотал головой. «Нет, летать я не умею». В этот момент в дверь грохнуло что-то огромное и очень тяжелое. Дверь выстояла, но низко загудела. Лиза пискнула, но тут же затянула вновь. «Восемь, беда!» Новый удар заставил створку заскрежетать. Не думая, Тим вскочил на подоконник, рванул раму и распахнул окно. В грудь его толкнул холодный сильный ветер. Погода стремительно портилась. На небе в просветах между рваных туч еще проглядывали колючие звезды, но их становилось все меньше. А тучи, набегавшие вторым и третьим флангом, были все больше и выглядели все плотнее. Тим выбросил свое тело наружу. Пока еще в отблесках звезд хоть что-то было видно. Он помнил эту часть здания. Корнизы менее широкие, но они были. Тим ухватился цепкими пальцами за бетонный выступ. Ногой тут же нащупал узорчатый обналичник окна с нижнего этажа. Оттолкнувшись, но не сильно, чтобы не отлететь далеко от стены, Тим разжал пальцы. На миг ему показалось, что притяжение Земли больше не работало, что он завис между небом и землей. Замечтавшись о возможностях полета, Тим едва не пропустил нижний карниз, но все же сумел вовремя ухватиться за него. Но вот плавно полетел вниз. — Отстаешь, Тимофей! — услышав знакомый голос, Тим мельком обернулся. Именно в этот момент мимо него плавно пролетел Алекс. «Нет, у того не выросли крылья». Юри все же удалось поднять Алекса силой мысли и теперь медленно спускать на землю. Раздражение укололо Тима, но он тут же взял себя в руки. Сорваться из-за глупой издевки у него желания не было. Тим пообещал себе, что однажды обязательно заткнет Алекса за пояс, и продолжил спуск. Но когда он уже был между вторым и первым этажом, В пальцы Тима впились острые когти. Карр! заорал над самым ухом ворон. Кар! Тим едва не разжал пальцы от неожиданности, но чудом удержался. Кар-кар! Не сдавался ворон. Он хлопал черными крыльями, гоня Тиму в лицо поток воздуха, смешанного с мелкими перьями и пылью со стены. Ворон царапал кожу Тима его запястье, лицо. «Отстань!» пытался кричать Тим. Он пытался спрятать лицо в воротник куртки, чтобы ворон не выцарапал ему глаза, но усердная птица только увеличивала чистоту нападок. Жесткие черные крылья лупили без разбору Тима по голове. Взъерошенные перья лезли в уши, нос и рот. Тим уже просто не понимал, что происходит. И где находится земля? Вдруг удары прекратились. Короткий сиплый ар! Он несся в сторону и быстро затих. Нос резанул неприятный запах паленых перьев. Тим в нерешительности открыл глаза. Вокруг стало совсем темно, только силуэт старого здания выделялся непроницаемо темной массой на фоне отсвечивающего лиловым неба. «Спускайся!» — крикнул откуда-то снизу Алекс. Но Тим почти не чувствовал своих пальцев. Он понимал, если отпустит карниз, за следующий уцепиться не будет сил. Тогда Тим выдохнул, оттолкнулся ногами от стены и спрыгнул. Боль пронзила раскаленной спицей левую голень. Тим тут же сгруппировался и перекувыркнулся через спину, но было поздно. Травма была получена. В первые секунды после приземления Тим постарался прикрыть голову руками. Вороны, птицы хищные и довольно крупные. Когтями легко лишить зрения. А Тиму это было никак не нужно. Вдавившись правым боком в мягкую влажную землю, Тим несколько секунд лежал неподвижно. Птичьих атак не случилось. Вставай, все проспишь! Голос Алекса смешивался с своем ветра в старой водосточной трубе и стуком незакрепленного листа железа на крыше. Самого его скрывал ночной мрак. Откуда-то сверху раздался истерический виск Карины. Перестав заботиться о спуске, Тим наконец обратил внимание, что в воздухе витал запах сженного мяса. «Ты, ее ворона, поджарил», — с радостью ответил Алекс. «Меня всегда раздражала эта птица. Ну а теперь окончательно напросилась. Поторапливайся». Тим хотел резво вскочить на ноги, но вышло только медленно подняться со стоном. «Малыш ушибся», — с издевкой в голосе протянул Алекс. Тим промолчал. Сцепив зубы, он заковылял к выходу из поместья. Идти пришлось медленнее, чем хотелось, а ногу при каждом упоре в землю пронзала боль. Выйдя из тени старого запущенного парка, ребята стали видеть немного лучше. На открытом пространстве получалось хотя бы разбирать силуэты друг друга, хотя уличное освещение в их квартале от чего то не работало. Алекс выругался сквозь зубы, когда понял, что поторопиться у Тима не выйдет. Он повернул в сторону, противоположную той, что была им нужна. «Если за нами погоня, они не станут искать в этом направлении. Лучше сделать крюк, но не попасться в самом начале». Двинувшись вперед, Алекс то и дело оглядывался. Тим хромал следом молча. Он понимал, что Алекс мог его бросить в любую секунду. Пройдя несколько перекрестков, Тим хотел уже сам попросить его об этом. «Что я смогу? Буду только задерживать его. А сейчас скорость очень важна. Нужно использовать эффект неожиданности». Тим замер, всматриваясь во тьму впереди. Как назло, мимо не проезжала ни одна машина. Алекса видно не было. «Алекс», — позвал Тим негромко. Его не должны были услышать возможные преследователи. Хоть он этого и ожидал, всё равно зло скрипнул зубами. Алекс сбросил его, не сказав ни слова. Просто слился с чернильной тьмой. «И нужно же было именно сейчас повредить ногу», — корил сам себя Тим. «Конечно, он не вернется. Я ему не нужен. Только мешать буду. Замедлю его появление» и Карина может успеть предупредить Назара. Тим уже достаточно долго делал вид, что чувствует себя хорошо. Он старался идти быстрее, хотя нога болела невыносимо. Тим торопился, чтобы поспевать за Алексом. На лбу его выступила испарина, даже дыхание сбилось. Теперь можно было бросить попытки угнаться за призраком. Тим доковылял до фонарного столба, и привалился к старой чугунной стойке спиной. Перенеся вес на здоровую ногу, Тим выдохнул. Запрокинув голову, Тим попытался отыскать звезды. Они частенько были его спутниками в ночных патрулированиях. Только они весело подмигивали в ночи, не осуждали, не подтрунивали. Но сегодня далекие огоньки у Тима похитили дождевые тучи. Ветер, который трепал Тиму волосы, с каждой секунды становился все злее. Если бы не столб, он бы, возможно, сбил парня с ног. Вдруг высоко над крышами мигнул огонек, затем другой. Затем длинная извилистая молния разрубила небо надвое и вонзилась кривой пикой в небоскреб Центрального полюса. Тим со своего места как раз видел кончик его шпиля. Искры рассыпались миниатюрным дождем во все стороны, и тут же хлынул дождь настоящий. Гроза. Сильный дождь в самом конце осени. В это тем мог поверить с легкостью, Но откуда здесь было взяться грозе? За минуту он вымок до нитки. Попытался в первую секунду поднять воротник куртки, но быстро понял — бесполезно. И что теперь делать? Тим выглянул из-за столба. Похоже, погони все же не было. Или они потеряли след, как и предполагал план Алекса. Тим нахохлился. Вновь Алекс оказывался впереди. Вдруг водяную завесу подсветили два раскосых фонаря. Дождь превратился в водопад маленьких отдельных капелек. Тим даже залюбовался, но зрелище прекратилось за пару секунд. Автомобиль, который осветил фарами улицу, остановился прямо около Тима. Дверца позади водителя распахнулась. «Эй, водоплавающий, тебя подвести? Ехидный голос Алекса резанул по натянутым нервам Тима. Он уже хотел выкрикнуть что-то обидное, отказаться, но вдруг рассмеялся. Он подставлял лицо ледяным каплям и хохотал. «Теперь водитель доплату просит за то, что ты ему сиденье намочишь. Это уже за твой счет. Перекрикивая шум дождя, выкрикнул Алекс. Тим, счастливо улыбаясь, кивнул. В машину он забрался, не издав ни звука. Нога продолжала болеть, а от холодной воды еще и онемела. Но Тиму следовало прекращать жаловаться на судьбу. Она и так слишком благосклонна к нему сегодня. «Ты зачем за мной вернулся?» Задал глупый вопрос Тим. «Просто я адрес забыл!» Тим, довольный ответом, кивнул и назвал водителю адрес нужного им склада. Гроза, казалось, была на стороне Назара и его команды. По дороге текла уже настоящая река. Она то и дело пробовала свои силы, пытаясь приподнять автомобиль. Или Тиму это чудилось?» Из-под колес такси в разные стороны разлетались вороньи крылья брызг. Шум в салоне стоял такой, что заглушал даже истерическую певичку по радио. Уже на подъезде к складу Тим понял, пешком он бы ни за что сюда не добрался в такую погоду. Возможно, со здоровой ногой, но это не было бы так быстро. Расплатившись, Алекс первым выскочил под дождь. В этот же момент сверкнуло так, что на секунду стало светло, как в июльский полдень. А еще миг спустя по ушам ударил взрыв грома. Алекс тут же вымок еще сильнее, чем Тим до этого, но стойко помалкивал. «Ребята, вам точно сюда?» — подал голос водитель. «Может, обратно, пока я не уехал?» «Нет», — Тим мотнул головой и полез следом за Алексом в открытую дверь. Проводив взглядом последний шанс на спасение, Тима осмотрелся. Высокий забор убегал в обе стороны от ворот из рифленого железа. Ни таблички с адресом, ни иных опознавательных знаков не наблюдалось. Алекс как-то подозрительно близко держался к Тиму. «Ты уверен, что мы в нужном месте?» — спросил он. Тим хотел ответить, но в этот момент вспышка молнии перешла в громовой набат, и Тим просто кивнул. Если что-то случится, нас даже никогда не найдут в этой дыре, – высказал опасение Алекс, нервно озираясь по сторонам. Поэтому Назары выбрал это место. Не на центральной же площади ему было устраивать ловушку. Подойдя к воротам, Алекс запрокинул голову. «Жалко, Юрку не вытащили. Он бы мигом нас перебросил. У тебя нога опять же». Новый раскат грома сотряс, казалось, саму землю. У Тима в груди отдавался каждый перекат низкого звука. Вдруг сделалось жутко, но отступать было поздно. «Что делать будем?» — спросил Алекс, который как-то странно поглядывал в конец улицы, где минуту назад исчезли стоп-фонари такси. Начнем с самого простого». Тим подошел к воротам и толкнул. Створка неожиданно плавно отъехала в сторону. «Нас что же здесь ждут?» Глаза у Алекса полезли на лоб. «Не совсем нас, но глупо запирать ворота вместе» куда пытаешься кого-то заманить. Подтолкнув створку, Алекс отодвинул ее настолько, чтобы можно было пройти. Протиснувшись внутрь, ребята замерли. Завесы из частых крупных капель дождя не позволяла хорошенько осмотреться. Только черные массивы коробок складов виднелись впереди. Освещения и здесь не было. Непогода решила повеселиться вовсю. Молния вспорола небо кривым фиолетовым клинком, и тут же оно ответило ей возмущенным грохотом. Секундное природное освещение выхватило из мрака хрупкую девичью фигурку, а только утихомирился гром, Алекс спросил «Диана?». Глаза Тиму заливали ледяные капли. Он бы, возможно, и не узнал девушку, но Алекс знал ее гораздо дольше, и ошибиться не мог. Девушка ничего не ответила. Она только сделала несколько шагов так, чтобы заслонить им дальнейший путь собою. «Ди...» — умоляюще протянул Алекс. «Давай не будем. Мы ведь знаем, кто победит. У тебя же нет...» Девушка подняла руки ладонями вверх, словно держала перед собой подарок в огромной коробке. Вот только руки ее были пусты. А между пальцев плясали голубые молнии. Его, Тима, голубые молнии. В перерывах между сполохами молний мрак смешивался с дождевой водой, заставляя Тима полностью терять чувство направления. Схожие ощущения возникали у него, если погрузиться с головой в бассейн и закрыть глаза. Иногда Тим делал так ради развлечения, но сейчас терять ориентацию было опасно для жизни. Новая вспышка продержалась в воздухе несколько секунд. Подрагивая, она позволяла рассмотреть Диану получше. Мокрая, с прилипшими к лицу волосами. Сейчас Тим бы и не понял, что они были рыжие. Диана улыбалась. Довольной, но в чем-то безумной улыбкой. Откуда у нее мои молнии? Проорал Тим, вопрос практически Алексу в ухо, ожидая, что любой момент грянет гром. Твои молнии! возмутилась Диана, умудрившаяся услышать слова, даже несмотря на мощные громы. Тим дернулся, когда у нее между пальцев сильнее полыхнуло голубым. Диана развела руки подальше друг от друга и теперь перебрасывала из одной ладони в другую голубой клубок молний. «Найди детеныша», — попросил Алекс. «Что?» «Да, но мы за этим и пришли!» «Иди!» — еще тише сказал Алекс. «Но...» — Тим запнулся. «Никто никуда не пойдет!» Хищно оскалилась Диана. Тим попытался сделать шаг в сторону, но к его ногам тут же полетела молния. Она не долетела несколько метров, но Тиму было странно испытывать на себе атаку собственным оружием. Алекс сделал вращающий жест кистью, и на его ладони возник огненный шар. Ему было куда тяжелее. Капли дождя, сталкиваясь с огнем, шипели, превращались в пар и плевались во все стороны каплями кипятка. Не дожидаясь, пока огонь погаснет, Алекс швырнул его прямо в Диану. Напугать он не планировал, ведь целился ей прямо в лицо. Девушка легко отскочила в сторону и тут же запустила в Алекса кривую голубую молнию. «Давай же!» заорал Алекс, и Тим понял, что это предназначалось ему. Бросать Алекса не хотелось хотя кто еще кого бросал. Тим едва мог наступать на больную ступню. Практически прыгая на одной ноге, он бросился к темной громаде склада. «А ну стой!» — возмутила Диана, но к ней уже летел шипящий разъяренный сноп огня. Бесформенный. У Алекса не было времени, поэтому летел он не прямо, а по спиральной траектории. Диана увернулась, швырнув на угад электрический разряд. Допрыгав до стены здания, Тим ударился в нее ладонями. Обретя опору, он мог немного перевести дух. «Силы получила, дерешься все так же!» — орал Алекс. «Как девчонка!» Ответный боевой клич Дианы слился с громовым раскатом. Тим принялся шарить руками по стене. Шаг за шагом он продвигался влево, в поисках ворот или двери, или, на крайний случай, оконной рамы. Тим, правда, не представлял, как с больной ногой он сумел бы влезть в окно. А еще он боялся, что выбрал неверное направление, что вход с другой стороны здания. Алекс и Диана схлестнулись не на шутку. Прежде Тим не замечал между ними особенной неприязни хотя теперь они дрались, словно заклятые враги. Тим поежился и решил, что это еще один секрет новой школы, в которой его не посвятили. Внезапно под пальцы Тиму бросилась металлическая ручка. Ухватившись за нее покрепче, Тим надавил. Скользкая поверхность едва не вырвалась из руки, но все же поддалась, не заперта. Тим оглянулся на одноклассников. У Алекса огненные снаряды выходили крупнее и ровнее. Летели они дальше, хотя Ливень и всячески старался их погасить. Но Диана была быстрее. Она кошкой скакала из стороны в сторону. Ее молнии не могли улететь далеко. Уже в метре от пальцев от них не оставалось и следа. Поэтому ей для удачной атаки следовало подобраться к Алексу почти вплотную. Лизы рядом не было поэтому создать для нее водяное лосо было некому. Но только Тим подумал, что преимущество на стороне Алекса, как Диана, разогнавшись, плюхнулась на колени прямо в грязь, проехала несколько метров и подкатила практически под ноги Алексу. Тим отлично разглядел атаку, ведь именно в этот момент небо прорезали сразу две длиннющие молнии. Одна за одной они параллельно скользнули по черному небу. Ощерившись в белозубой улыбке, Диана приложила пятерню к коленке Алекса и запустила в него голубой разряд. Алекс содрогнулся всем телом, затем замер с поднятой над головой Дианы рукой. В той еще теплился огонь Файра. Тим сцепил зубы и не стал дожидаться, пока Алекс упадет в грязь. Он толкнул створку и скользнул внутрь склада. Быстро затворив за собою дверь, Тим нашарил засов и тут же задвинул его в пазы. Выдохнув, Тим осознал, насколько испугался. Молнии из иного мира выглядели страшно. Особенно теперь, когда они не подчинялись ему, а сверкали в руках Дианы. То, что девушка получила власть над той же силой, что и он, было странно. Но размышлять над этим у Тима просто не было времени. Нужно было отыскать детеныша и как можно скорее убраться отсюда. Воздух внутри склада пахнул в лицо Тима сыростью и запахом плесени. Но зашиворот не лило, и одно это уже радовало. А еще от Дианы его отделяла стена и запертая дверь. И замок не электронный, ехидно усмехнулся про себя Тим. Сперва он опасался выдать свое присутствие. На складе могли находиться поддельники Аназара. Тим замер и прислушался. По крыше лупили капли неожиданного ливня. Стены сотрясались от низкого гула грома. Тим понимал, нужно спешить. Просто стоять не было времени. Сотворив в руке крошечную искру, Тим резко отшвырнул ее от себя. Мигнув, огонек погас, не продержавшись и секунды. В Тима не выстрелили, и на него не набросились с кулаками. Это воодушевило. И Тим зажег молнию поярче. Тусклого голубого света хватило, чтобы рассмотреть пространство в радиусе нескольких десятков метров вокруг. Людей Тим не заметил, как и чудовищ, впрочем. Одинаковые серые балки подпирали потолок. У дальней стены громоздилась куча изломанных ящиков, но больше ничего. «Зачем бы Назар не арендовал этот склад? Точно не для содержания детеныша». Тим разочарованно выдохнул. «Столько усилий! Лиза с Юрой теперь понесут наказание. Алекс наверняка сильно пострадал от молнии Дианы, если вообще был жив. И все это напрасно?» Тим сжал челюсти. Он столько времени искал убийц своих родителей, а история оказалась совершенно не тем, чем казалось. Когда же он отказался от мести, решив бросить все силы на спасение Полиса? И здесь проиграл? Неужели детеныш останется в руках Назара, а монстры нападут на ничего не подозревающих жителей Полиса? Тим стянул куртку и зло швырнул на пол. Напитавшись дождевой водой, она весело казалась тонну, а Тиму сейчас суметь бы нести собственное тело. Нога горела огнем, наверняка распухла. Регенерация, полученная вместе с молниями, сделает свое дело. Вот только когда? А действовать Тиму нужно было сейчас. Доковыляв до противоположной стены, Тим кое-как забрался на деревянный ящик. Этой высоты как раз хватило, чтобы выглянуть в узкое окошко. Дождь не стих. Казалось, стихия решила вылить на поле всю влагу, которая имелась у нее в запасе. Молнии сверкали одна за одной, но в их вспышках Тим не видел ни людей, ни места, где могли бы спрятать огромного обездвиженного детеныша на каталках. В дверь за спиной забарабанили. Тим вздрогнул и едва не свалился с ящика. Диана добралась до двери. Тим завертел головой, соображая, что делать. Силы их были равны. Диане удалось удивительно быстро переручить голубые молнии, в отличие от Тима. То, что у девушки оказались схожие умения, было странно, а последнее обидно. Тиму пришлось через многое пройти прежде чем он научился пользоваться силой монстров. А Дяне, похоже, это не стоило ничего. В дверь уже не стучались, а колотили ногой. И тут Тим краем глаза заметил в окне какое-то свечение. То не могла быть молния. Свет проявился как раз в момент наступления темноты. Тим всмотрелся во мрак, надеясь, что молния не вспыхнет в ненужный момент. Территорию складских помещений на заднем дворе огораживал такой же высокий забор, что и при въезде. А вот над ним разливался ровный, желтоватый электрический свет. Его было много. Он даже умудрялся подсвечивать капли, летящие к земле. «Подстанция», — всплыла в памяти Тима. По соседству со складами находилась электрическая подстанция. Автоматическая, без персонала. Непонятно, зачем Назару понадобилось устраивать ловушку для монстров там, но больше подходящего места поблизости не было. Диана продолжала пытаться выбить дверь. Девушка, она была спортивная, но это все же не крепкий мужчина. Дверь стойко держалась. Если Диана здесь, значит и Назар тоже прошептал Тим. Он с азартом спрыгнул с ящика. Боль, пронзившая ногу, была такой сильной, что в глазах у Тима потемнело. Он тут же завалился на бок и едва не потерял сознание. Собрав остатки воли, Тим распахнул пошире глаза. «Только не отключаться», мысленно приказывал он себе. «Нужно отыскать выход. Здесь должна быть вторая дверь» доберусь до подстанции, отыщу Назара». И дверь была. Она распахнулась прямо напротив лица, валявшегося на полу Тима. По небу пробежала резвая молния, на миг превращая ночь в день, и в проеме очертился человеческий силуэт.